Прозвучал сигнал селектора. Даллас нажал кнопку и спросил. «В чем дело, Эш?» «Приходите посмотреть на Кейна». Даллас и все остальные невольно выпрямились в своих креслах. «Его состояние изменилось? Это серьезно?» «Проще будет, если вы сами все увидите». Все наперегонки бросились к дверям. На умиг опустевшем столе дымились оставленные чашки. Пока Даллас спускался в изолятор, В его голове сменялись картины, одна страшнее другой. Ему мерещился и немигающий глаз, и серые щупальца инопланетной твари, и несчастный Кейн, тело которого было покрыто язвами и отвратительными наростами. Что же все-таки это чудовище сотворилось с их товарищем? Тяжело дыша, все пятеро подбежали к изолятору и заглянули в открытую дверь. На платформе сидел Кейн, на вид совершенно здоровый. Он обернулся, И посмотрел на вошедших в изолятор людей. Кейн! Ламберт не верял своим глазам. С тобой все в порядке. Тебе что-нибудь нужно? Спросил Рипли, когда Кин не ответил на вопрос Ламберт. Сука, во рту. Далас внезапно сообразил, кого напоминает ему Кин в его теперешнем состоянии человека, потерявшего память. Помощник выглядел удивленным и морщил лоб. Суна пытаясь собраться с мыслями. «Можно мне немного воды?» Эш быстро набрал воды в пластиковый стаканчик и протянул его Кейну. Тот выпил его залпом. далас невольно отметил, что мышечная координация у него была в норме. Движение руки к рту было инстинктивным, без обдумывания. «Еще!» Только и произнес Кейн, продолжая вести себя как человек, полностью контролирующий свои действия. Риппи нашла большой стакан, наполнила его и подала ему. Он жадно выпил всю воду, как человек, проведший долгие годы в безводной пустыне. Потом откинулся на спину, тяжело дыша. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Даллас. «Ужасно! Что со мной случилось?» «Ты не помнишь?» – спросила Эш. Даллас подумал, что он, по всей видимости, не ошибся. Аналогия с амнезией была полная. Кейн глубоко вздохнул. «Я ничего не помню. Я с трудом вспоминаю свое имя». «Да, кстати, для медицинского отчета». выше пробудился профессиональный интерес. «Как тебя зовут?» «Кейн. Томас Кейн». «Это все, что ты помнишь?» «В настоящий момент, да». Он внимательно вглядывался в лица обступивших его людей. «Я помню всех вас» хотя не могу назвать по именам. «Ты вспомнишь», — уверил его Эш. «Ты помнишь свое имя и узнаешь лица. Это хороший признак. Он указывает на то, что ты не полностью потерял память». «У тебя что-нибудь болит?» «Как ни странно, но именно Стойк Паркер задал этот вопрос. Все тело, чувствую себя так, будто несколько лет меня избивали палкой». Кейн снова сел на платформе, свесил с нее ноги и улыбнулся. «О, господа! Да чего же я голоден! Сколько времени я пробовал без сознания!» Даллас, все еще не веря своим глазам, смотрел на внешне совершенно здорового Кейна. «Дня два. Ты действительно не помнишь, что с тобой случилось?» «Не, совсем ничего». «А что последнее ты запомнил?» — спросила Рипли. Не знаю. Ты вместе с Далласом и со мной отправился на незнакомую планету, уловив сигнал тревоги. Ты помнишь, что там произошло? Кейн наморщил лоб, словно пытаясь уловить ускользавшую от него мысль. Я как будто видел какой-то страшный сон, где меня душили. А где мы сейчас? Все еще на этой планете? Рипли покачала головой. Нет, к счастью. Мы в гиперпространстве, на пути домой. «Готовимся вернуться в холодильнике», — добавил Брэд. Он, как и остальные, жаждал поскорее заснуть и забыть обо всех кошмарах, с которыми им пришлось столкнуться. «Я целиком и полностью за это», — быстро отозвался Кин. «Я чувствую себя таким усталым разбитым, что засну даже без снотворного». Он осмотрелся и добавил. «Однако сейчас я ужасно хочу есть». Перед сном я хотел бы подкрепиться. «Я тоже голоден», — заметил Паркер в желудке, которого неделикатно заурчала. «Засыпать лучше на полный желудок, приятнее будет просыпаться». «Я не спорю». Далласу захотелось как-то отметить выздоровление Кейна. «Пойдемте пообедаем как следует перед сном».